Александр Райн, «Тридцать три волшебных метра», читает Галина Горыня. Продавец кровельных материалов Стасик Жбанов развелся. Жена ему три года намекала, что от него скукой веет, как от инструкции к водонагревателю. А сама тем временем мыться вообще в другую квартиру ходила. Супруги начали пилить хилую березу своего имущества двуручной пилой. В итоге ствол, корни и весь березовый сок получила жена, а Стасику досталась чахлая верхушка и немного стружки, из которой и тепла-то толком не добыть. Оставшись без квартиры, любимого кресла и всякого уважения, Стасик снял все свои магнитки с холодильника, собрал набор трусы-носки, захватил роутер и отправился в железный гараж. где три дня прожил, пытаясь проросшей картошкой из погреба и утоляя жажду собственными слезами, пока ему не пришло странное письмо. Это случилось ночью, когда холодные стены гаража покрылись бархатистой пленкой иния, а на улице уже осел шашлычный туман, ежедневно растекающийся из соседнего ряда по всему гаражному кооперативу. Стасик спал на своей раскладушке, укутавшись тремя бушлатами в обнимку с канистрой олифы, когда с улицы донесся леденящий душу вой. Были громко, с выражением, но недолго. Потому что солист закашлялся, потом начал чихать, кряхтеть и вспоминать чью-то волчью мать. Стасика затрясло. За воротами раздавались шорохи, слышалось как кто то шумно сопит будто что то разнюхивает а еще громко метит территорию огромный пес решил стасик и обрадовался что его защищает пусть и подгнивший но железные листы тон тон тун, тун, тун раздался тяжелым эхом внезапный стук в калетку головой что ли бьется подумал стасик Видать, сильно голодала собака. Жбанов сглотнул подступивший горлуком и осветил фонариком телефона чрева гаража. От давно проданной машины осталось только прелая зимняя резина и масляное пятно на полу. Все железо, молотки, топоры, ключи, лом Стасик через металлоприемник конвертировал консервированную фасоль, хлеб и влажные салфетки. Единственным возможным оружием здесь были ручной насос и пластиковая лейка. — открой давай! Гау! Гау! Ворота начали шумно дергаться, а весь гараж ходить ходуном. — Наверное, очень плохо животному, что аж заговорило, — дрожал Стас. Он решил забраться повыше на полки, прикрепленные к стенам. но потом вспомнил, что их устанавливал он сам вместе с отцом и решил, что переломанная шея и перегрызенная — это, по сути, одно и то же. Но в случае с бешеным псом еще можно дать отпор, а вот шанс дать отпор криворукости семейства Жбановых был меньше одного процента. Натянув на себя самый толстый бушлат, от которого пахло плесенью, И, вооружившись насосом и лейкой, Стас вжался в самый темный угол, где приготовился держать оборону. Наконец, мощное чудище снаружи смогло оторвать засовы и начало тянуть ворота на себя. — Хоть бы петли смазали и распорку заменили дурашлепы! — кряхтел и матерился монстр, пытаясь справиться с тяжело открывающимися воротинами. Сам Стасик обычно без помощи лома даже не пытался открыть ворота и пользовался исключительно калиткой. Через пять минут одна петля отвалилась. — Хвост прищемила! Хвост! Помогите! — заорал, как ошпаренный незваный гость. Жбанов обрадовался. Это был его шанс прорваться. Но тут лопнул сварной шов у второй петли, и воротина с грохотом повалилась на землю. В гараж ворвалась пыль, серый лунный свет, а еще зашло нечто. Стас щурился, селись разглядеть гостя. Чудище шло на двух ногах и утробно рычало. Сзади по полу волочился хвост. Кажется, это был получеловек-полузверь. Толстая пузо пыталась прорваться на волю через ткань клетчатой рубашки, а торчащий на виду короткий кончик ремня кричал о том, что места для дырок больше нет. Сам мужчина выглядел лет на шестьдесят. Был усат, очкаст и щекаст. И без того тяжелый воздух в гараже начал быстро наполняться запахом собачьего шампуня. — Жбанов, Гав, Станислав Игоревич! — прохрипела дышавшая с присвистом чудище и уселась на трехногий табурет, с которого тут же упала, пронзив в воздух новой порции мата. — Да, это я! — промычал дрожащий Стасик и занес над головой насос. — Хвала темным силам, Гав, и пиратским сайтам с бесплатными сериалами! «А то у меня, Гав, навигатор давно уже ничего, кроме кориандров в супе обнаружить толком не может!» Потер мужчина нос. «Я пока к тебе шел, Гав, в трех гаражах людей закодировал, и одну секту малолеток Гав случайно разогнал. А насос нам, пожалуй, пригодится. У меня там Гав колесо спустило». Ты лейка не помешает, бензин тоже закончился, гав, пока я тебя по всей области искал. Чего вы хотите? Кто вы? Борзую хочу, но мне нельзя. Женат. Зовут дядя Витя. Обратень я. Потомок знатного французского бульдога и начальницы мукомольного цеха. Не спрашивай ради всего несвятого, как у них там было. Я сам знать не хочу. Одно точно Гав известно. Без магии не обошлось. Короче, принес тебе печальную новость, Гав. Твоя двоюродная бабка, ведьма Светлана Ивановна Глюк, скончалась и наследство тебе оставила. Квартиру Гав в шестом микрорайоне в Кошмаринске. — Простите, но я ничего не понимаю. — Надо же! А я еще жалуюсь на свою плохую наследственность! — потер лоб дядя Витя. — Повторяю! Квартиру тебе оставили! Поздравляю! Оборотень начал говорить громко и делать паузы между словами. — Ты, кстати, Стасик, колдун! — Считай, Гарри Поттер гав, только Стасик Жбанов. Правда, жить тебе не в Хогвартсе, а в Хрущевке на тридцати трех квадратах. И бабка у тебя не шибко богатая была, гав. А еще стерва настоящая, но с постоянной клиентурой. И самогон у нее что надо был. Жбанову вся эта ересь про колдунов, непонятные города и французских бульдогов казалась эффектом от долгих объятий с Алифой. Но вот письмо, которое ему протянул дядя Витя, было точно настоящим и понятным. К тому же было заверено печатью нотариуса. В нем прямым текстом говорилось, что Стасик Жбанов полноправный владелец однокомнатной квартиры в каком-то Задрищинске. Хм, не Кремниевая долина, конечно, но и не Железный гараж, раздалось где-то эхом в голове Стаса. Ну что? Едем обмывать, в смысле, осматривать имущество, покосился дядя Витя на Стасика и тут неловко кивнул. Оборотень помог Стасу собраться и погрузить его жалкие пожитки в старенький гольф, на котором приехал Пока Стасик качал колесо, дядя Витя бегал по ближайшим жилым домам со шлангом и лейкой, пытаясь слить бензин. Пару раз на него спускали собак, но дядя Витя всегда умудрялся с ними договориться или облаивал в ответ. — Все, поехали! — скомандовал оборотень, заправив машину из лейки и пометив напоследок территорию. — А нельзя было бензин на заправке купить? — Не доехали бы! Причина оказалась веской, и Стасик промолчал. «А почему я раньше про бабку ничего не слышал?» — спросил Жбанов, когда они выехали на трассу. «Твои папа и мама тебя оберегали и не хотели вовлекать в страшные и опасные тайны, гав, связанные с твоим родом», — таинственным голосом произнес оборотень. «За нами охотятся темные силы». «Нет. Сахарный диабет и хронический сволочизм. От этого твоя бабка и скончалась, гав. Надеюсь, что тебе это по наследству не передалось. Ну а с магией что? В современном мире взять ипотеку под 4%, а еще жрать и не толстеть — вот магия. А остальное — фокусы, гав». Дядя Витя повернулся к Стасику, и тот заметил, как у мужчины меняется лицо, превращаясь из человеческого в собачье и наоборот. Правда, породу было не разобрать. — Но ты, я думаю, тоже способен на кое-какие трюки, Гав. В бардачке лежит волшебный штангенциркуль. Можешь достать и попробовать. — Штангенциркуль? ого Полезная вещь в автомобиле. Можно и расход колодок измерить, и автохама вишака превратить. Но я-то оборотень, мне магия не подвластна, а вот ты, колдун, глядишь, чего и получится. Стасик сунул руку в бардачок и что-то сжал. Раздался писк. «Гау — Гау-гау! — залаял дядя Витя и начал размахивать хвостом. — Ой, это игрушка какая-то. Достал Стасик резиновую курицу. — Это мое. Развлекаюсь, когда в пробках стою. — Кажется, нашел. Жбанов достал штангенциркуль. — Только аккуратней будь. Прибор очень точный. Он любое колдовство дословно исполняет, — предупредил оборотень. — А чего колдовать-то? — спросил Жбанов. — — Ну, не знаю, наколдуй нам кофе хотя бы, а то ехать часа четыре. — А как? — Да я-то почем знаю. Ты у нас наследственностью, вот и думай. Стасику казалось, что все это сон. Возможно, на него с полки свалился точильный камень или банка с засохшей краской. И он сейчас в отключке, а проросшая картошка вот-вот доберется до него из-под пола, и утащит в мир холода и грибов. «Абра-кабучинябра!» — произнес Стас и взмахнул волшебным измерительным прибором. Раздался хлопок. На панели приборов поползла вверх температурная стрелка, а в салоне запахло чем-то приторно-сладким. «Ты чего наделал?» — залаял дядя Витя. «Капучино заказал? Ну, спинка которая!» виновато вжал голову в плечи Жбанов. — Ага, а вместо этого бачок расширительный мне взорвал, гав! Вот тебе и пенка, чудотворец хренов! Двигатель начал сбавлять обороты, а дядя Витя наоборот набирать. Припарковавшись у обочины, он открыл капот, и ночной воздух наполнился запахом горячего тосола — Пожалуй, хватит на сегодня магии. Оборотень отобрал штангенциркуль у Стаса и запихнул его в огромный карман штанины. — Как же мы теперь доберемся? — На метле. — Правда? — просиял лицом Стасик, представляя, как грациозно рассекает по ночному небу. — Ага, тебе понравится, — как-то совсем нерадостно произнес дядя Витя. Метлой оказалось приложение наподобие бла-бла-кар только до сказочной части страны. Через полчаса к Стасу и дяде Вите подкатилась синяя трехдверная нива, у которой не работала одна фара. Внутри сидело несколько человек с весьма угрюмыми лицами. — Вот ты, дохлый! — обратился водитель к Жбанову. — Садись впереди. Будешь зеркало держать, а то у этого зомби рука отсохла уже. Услышав шутку, пассажирка сзади устало хихикнула. Зомби, которым оказался старик весьма потрёпанного вида, с синей кожей, торчащими зубами и всего одним ухом, радостно перескочил на задние сиденье и уставился в окно. Туда же с третьей попытки залез и дядя Витя, которого все это ужасно бесило, и он негромко рычал себе под нос. В салоне пахло как в хлеву, а из-за нерабочей печки лобовое стекло постоянно потело. Стас взял в руки зеркало, и они с водителем еще долгое время пытались выбрать правильный угол. — О, супер! Вот так и держи! — подняв большой палец вверх, сказал водитель и включил передачу. Послышалось несколько громких стуков. Водитель не с первого раза смог попасть ногой на педаль. наконец машина тронулась и скрипя амортизации хрустя железом начала набирать скорость а вы тоже магическое существо спросил через десять минут Стасик у водителя существо я фавн вообще то обиженно но гордо фыркнул водитель ага тот еще козел раздался сзади женский голос молчало бы кикиа болотная повернув в голову Гартен Фан. — Это супруга моя. Не обращайте внимания. У нее язык без костей. Буквально. — Лишь бы чего гадкого про меня ляпнуть. — Сами-то чьих будете? — Я Стасик Жбанов, — ответил Стас и тут же заметил, как лицо у Фавны изменилось. — Тот самый знаменитый Жбанов. С трепетом произнес водитель, и Стас почувствовал, как внутри него разгорается незнакомое до сих пор чувство гордости. — Нет, это не тот, который сошел с ума и всем золото раздавал. — Это внук Светланы Ивановны! — послышался сзади голос дяди Вити. — Ах, этот! — поморщился водитель. — Спасибо твоей бабке за то, что приворотное зелье мне продала, будь оно неладно. Повернулся он к Стасу. «Говорил ей, что хочу сирену или эльфийку из нового квартала класса люк со своей котельной панорамными окнами в подъезде и закрытой территории. А получил это вон кивнул он в сторону жены. «Три сотки возле болота, удобство на улице и баня, из которой котел сперли». — Уже, видимо, забыл, как блеял от счастья, когда морковь с грядки сжирал и клумбы общипывал! — снова подала голос Кикимора. — Ну и как тебе на метле? — спросил негромко с издевкой дядя Витя, пока водитель пререкался со своей женой. Стасик промолчал. Через час абсолютно все чувствовали себя зомби. У Стаса отсохли руки, у дяди Вити зад и у всех без исключения уши. Доехали ближе к рассвету. Фавн вышел из машины, и тогда Жбанов понял, почему тот по дороге несколько раз путал газ с тормозом, а он отбил себе все колени и лоб. У водителей из-под штанин виднелись копыта. «Поверь, там такие педали, что только копытами и давить!» — сказал дядя Витя, заметив, как таращится новоиспеченный колдун на фавна. — Извините, а не подскажете, где тут кладбище? — обратился к ним зомби. — Я тетку приехал навестить. — Сейчас по дороге прямо, а как увидишь вывеску «Бар-упырь», сворачивай налево, и через полкилометра будет кладбище, — объяснил дядя Витя, и зомби, откланившись, отправился в путь. — Ну что, добро пожаловать в Кошмаринск! — похлопал дядя Витя Стасика по плечу, и парень кисло улыбнулся в ответ.